Глава третья. Путевая вежа. Поход через заповедный лес продолжался до самого заката. Теперь все были на страже, шли медленно, будто крадучись, оборачиваясь на каждый шорох. Держал луки под рукой, чтобы не пропустить засаду. Казалось, в любой миг из чаще вылетит стрела или того хуже еще одно страшилище. Однако больше путешественники никого не встретили, ни человека, ни зверя. Захваченный бьяр, который по убеждению следопытов равно относился и к тем, и другим, спал беспробудным сном, надежно привязанный крапивной веревкой к борту телеги. На другой воз положили мертвого сакона. Шрам неспешно ехал впереди отряда, погруженный в собственные мысли. Откуда взялся в лесу Сакон? Предположение Юра о том, что чужак попросту не знал, что здесь проклятое место, казалось убедительным. Или он полагал, что небесный кузнец защитит его? Пусть так. Но все же, что он там делал у дороги? Как здесь оказался? И кого выслеживал? Если это соглядатый разбойников, то почему он таился здесь, а не на большаке? Может, и там тоже сторожили, подумалась Накху. Но если засады стоят так плотно, неужели ждут именно нас? Шрам сдвинул брови еще на змеином языке, а Уранг послал человека с письмом к Тулуму. Сам он тоже отправил гонца из первой же приграничной крепости. Может, одного из них, а то и обоих перехватили разбойники? Сарсан бросил взгляд на воз, где мертвым сном спал шаман-оборотень. Да еще и это диво лесное. Неужели бияры вернулись в свое разрушенное святилище и снова приносят человеческие жертвы? Нет уж, пусть с этим разбираются жрецы и свархи. Чаще, между тем, понемногу светлело. Еловая корба сменилась прозрачным березняком, неподалеку зашумела вода. Деревья расступились, отряд вышел на берег быстрой лесной речки. Дорога дальше вела к броду, который, как водится, охраняла маленькая крепость. Замшелые бревна чистокола торчали из зарослей от огонь травы и малины, окружая жилую хоромину с покосившейся дозорной башенкой и дворовые постройки. Ворота крепостицы были гостеприимно распахнуты. По двору в перевалку бродили гуси и утки. Из вологовых окон тянуло запахами дыма и печеного мяса с приправами, от которого у всех сразу рот наполнился слюной. «Что это за место?» — спросил Аюр, с удовольствием принюхиваясь. «Я его не помню. Крепость, не крепость?» «Мы ехали другой дорогой», — объяснил Шрам. «И это старая путевая вежа». Раньше она охраняла переправу через реку. Сейчас тут, похоже, постоял и двор. Подобные путевые вежи Нагх видал не раз. В давние времена, когда предок нынешнего государя только осваивал эти земли, идя в поход, он возводил их по пути следования войска. Уходя дальше, государь оставлял в таких местах нескольких бывалых вояк, нуждавшихся в отдыхе приказывая поддерживать крепость в порядке и быть готовым принять здесь новый отряд. Ставили их в землях подвластных племен, на распутьях, волоках и переправах. Еще долго они были единственной защитой от разбойников или местных обитателей, которые решительно не понимали, почему бы им не грабить всех проходящих через их земли купцов. Теперь же, когда во царил мир, многие из них были просто заброшены или как это превратились в постоялые дворы. Уже вечереет, — сказал Ширам, поглядев на небо. Думаю, здесь мы и заночуем. Мы еще можем ехать дальше? Проговорил Айур, впрочем не очень уверенно. Уж очень манящим был запах еды. Его наставник покащал головой. Мы задержались в лесу. Не стоит нам теперь ехать ночью. Эй, Авранг, скажи своим людям, мы остановимся тут. Старик-содержатель постоял у двора, чуть прихрамывая, как раз спешил навстречу гостям. В руке у него был топор, которым он, должно быть, только что рубил дрова. Но потому, как он держал его, было заметно, что в прежние дни ему доводилось управляться совсем иным оружием. В дверях промелькнула, сверкнув, полным любопытства глазами, стройная, светловолосая девушка. Шрам начал с того, что лично вместе с хозяином обошел все хозяйство. Дом, двор и прилегающие к нему угодья. Он тщательно осмотрел просторную кухню, опочивальню для гостей и кладовые. Проверил, заперты ли засовы на дверях, ведущих на задний двор. Заглянул даже в хлев с дойной лосихой. Все надежно и добротно, как и положено, в пусть небольшой, но все же крепости. У навеса конюшни перед Нахом низко склонилось двое немолодых слуг, видно тоже из прежних вояк. Бывшая почевальня военачальника предназначалась теперь царевичу. Перина, набитая лебежьим пухом, покрывала низкое ложе, на окнах крепкие ставни. Всё вымыто и выскоблено, без роскоши, но достойно, как и подобает воину в походе. Особенно после ночёвок, подсумрачным и не всегда тёплым небом диких земель. Ирина так и тянула к себе. Шраму нестерпимо захотелось рухнуть на спину, блаженно вытянуться и не размыкать глаз как можно дольше. Нак хмотнул головой, отгоняя заманчивый морок. «Тебе не нравится, Маханвер?» Тут же с тревогой спросил хозяин. «Это лучшее, что есть». «Все хорошо». Успокоил его Нах. «Меня сейчас больше занимает Саглядатой, которого царевич подстрелил в лесу». «Не беспокоят ли вас разбойники?» «О разбойниках давно не слыхали, а вот мятежники...» «Мятежники?» «А вы не знаете...» В столице был мятеж против государя. Слава солнцу его подавили. Теперь повсюду носятся разъезды, ловят недобитков. Их тут по окрестностям столицы столько разбежалось. «Так вот оно что!» — пробормотал Шрам. «Да, это многое объясняло. И сакон с оружием там, где ему совершенно нечего делать. И то, что их никто не встретил...» несмотря на давно отправленных гонцов. Скорее всего, те просто не доехали. Значит, мятежники знают, что царевич возвращается с великой охотой, что с ним мало людей. А вот мятежников вполне может оказаться много, и они, конечно, не упустят такой возможности поквитаться за поражение. Шрам похвалил себя за правильное решение остановиться в лесной крепостице. Даже если мятежники все-таки выследили их и вздумают напасть ночью, под защитой высоких стен сторожевой вежи царевичу куда безопасней, чем в шатре среди леса. «Ауранг — Ауранг! Сарсан высунулся в оконце опочевальни, высматривая главу следопытов. — Поставь ночную охрану из своих людей. Дозорных за ночь меняем трижды, чтобы они каждый миг оставались на стороже. Зачем? Удивился Махнач, помогавший внизу распрягать волов. Закроем ворота и достаточно. Делай, как я сказал, резко отозвался Нак. А Уранк молча повернулся к своим волам. "В округе мятежники", скрипнув зубами, объяснил Шрам, "если они узнают, что здесь царевич". Ауранг глянул на него с неудовольствием, явно находя такие предосторожности лишними, но все же кивнул. Радушный хозяин, слуги и девушка-стрепуха сбились с ног, стараясь напоить, накормить и обустроить отряд царевича. Следопыты, поставленные слугами на стенах, ворчали, что не их дело торчать в дозоре ночь напролет. Однако сейчас даже Ауранг не стал спорить с Накхом. Остальные путешественники с удовольствием предались отдыху и сытной трапезе. Правда, запеченный с травами оленины, заманчивый аромат который разливался вокруг вежи, на всех не хватило. Зато прислуживала высоким гостям за столом та девица, которую прежде они видели лишь мельком. Иные, разглядев ее толком, и про оленину забыли. Стройная, гибкая, хотя и не столь высокая, как женщины Арьев, она постоянно улыбалась, и ямочки на ее щеках так и манили изголодавшихся по женскому вниманию мужчин. Айур пришел в восторг от ее ярких зеленых глаз, пшенично-русой косы и необыкновенно тонкого стана, по бьярскому обычаю, стянутого кожаным ремнем, расшитым обережными медными птичками. — Погляди, какая лесная красавица! — прошептал он своему старшему товарищу. — А как смотрит на меня? — Ничего удивительного в этом нет! — буркнул Ширам. — Наследники престола заезжают сюда нечасто! Хотя, по правде сказать, на красавчика царевича девица взглянула всего лишь пару раз. Зато с мрачного накхана просто глаз не сводила. — Девушка, налей-ка нам вина! — приказала Юр, желая заодно рассмотреть ее поближе. «Вина — Вина? Та оторвала взгляд от шрама и звонко рассмеялась, подхватывая с полки кувшин. — Да откуда у нас вино в лесу, светозарный господин? «Столица вроде недалеко, но все равно, что на другом краю земли. Никто в нашу глухомань не ездит. А вот у нас есть стоялый мед. На диву удался. Только попробуйте». Очарованный ее смехом и лукавым взглядом, майор протянул к ней руки, но лесовичка ловко уклонилась и налила ему полную кружку хмельного питья. Она попробовала перед и перед наком игриво склониться. Но Шерам молча накрыл свою кружку ладонью и коротко приказал налить ему ключевой воды. Что ты так смотришь на Маханвера? насмешливо спросил Аюра. Он тебя не съест, если, конечно, накормишь его как следует. Девица улыбнулась и ответила почтительно, но довольно смело: Прости, Санселикий, но нечасто к нам заезжают высокородные накхи. Когда они проезжают мимо по большаку на своих вороных конях. В черных одеяниях с закрытыми лицами, кажется, что это не мужчины, а страшные призраки из сказаний древности». И она снова уставилась на шрама, словно ее тянула к нему неведомая сила. «Кажется, что им чуждо все человеческое». «Ты бы хотела сама лично это проверить?» — развеселился Айор. «Ступай, ступай!» — крикнул ей седобородый хозяин постоялого двора. — Вы уж тут не серчайте, благородные господа! Тоскливо ей тут! Он вздохнул. — Ся в мать пошла! — А кто была мать? — стараясь понять, какая кровь намешана в жилах бойкой девицы, спросил Ширам. Мать ее покойницу я в былые времена из дальнего похода в землевендов привез. — Уж как я ее гремычную не холил, а все ж от тоски померла. Старик махнул рукой и прикрикнул на дочь, которая стояла рядом. Что здесь толчешься? Принеси воду господина кыш отсюда. Девица с разочарованным видом развернулась и бросила на Маханвира проникновенный взгляд через плечо, но тот словно не заметил его. Наконец, когда за окнами уже совсем стемнело, и хозяин постояло во двора во всех подробностях пересказал героям все слухи и сплетни о мятеже в столице и его героическом подавлении, Шрам предложил царевичу идти спать. Несколько перебравший Аюр, не стал спорить, кивнул и послушно отправился в опощевальню, нахваливая оленину, мед, любезного хозяина и его красавицу дочь который он сулил по возвращении в столицу, немедленно перевести к себе во дворец. Он и сейчас был весьма расположен остаться с ней наедине, но глаза его слепались, и ноги едва слушались. Словно вся усталость этого похода внезапно обрушилась на него. А Юра не подозревал, что настолько нуждается в отдыхе. «Отдыхай, светозарный! «Доброй тебе ночи! Ложись спать! Я проверю дозор и вернусь!» «Не о чем беспокоиться и скорее вели привезти эту красотку прямо сюда!» Царевич замахнул рукой и, увлекаемый этим движением, рухнул на кровать, не снимая сапог. «Уже бегу!» — пробормотал наг и, закрыв дверь, поглядел вниз, где за освободившимся столом о чем-то между собой оживленно беседовали огнехранитель и Ауранг. Каста! — окликнул его сарсан. — Ступай к царевичу. Мельное ударило ему в голову. Надо разуть его и снять одежду. Я скоро вернусь. «А я ничуть не удивлен», — произнёс Хастер, рассеянно отщипывая кусочки от ячменной лепёшки. «Сам знаешь, мы в храме не любим об этом говорить. Делаем вид, что ничего такого нет. Но поверь человеку, который много лет прожил на севере. Бьяры повсеместно поклоняются своим богам и даже не особенно таятся. Самое большее они добавляют к ним Господа и сварху» и лучше даже не вникать в качестве кого. Вон, погляди. У этого тоже висит, видишь? Рыжий жрец показал на хищную птицу с женским лицом на груди, вырезанную на осевом столбе. Где у нас священный знак солнцеворота? У этих то небесный лось, то близнецы, то тарен, который не кровью поет, то и сам первородный змейник ночи будь помянут. «И это в дневном переходе от столицы», — покачал головой Ауранг. Он слушал в полуха, был занят оленьей ногой, которую предусмотрительно попросил отложить для него еще до ужина. «Какое чучело изловили!» Хасту передернуло. «Скажешь, что же чучело? Куже бьяры, оборотней представить ничего нельзя. У нас на севере ими детей пугают». Таких, как он, кроме огня, ничего не берет. — Как видишь, берет. — Ты о шраме? Тут о чем говорить, ему сражаться, как дышать. Но без твоей подмоги, кто знает, справился бы. — Уборотень был с звериным духом, — ответил Ауранг. — А я со зверями хорошо ложу. — Ну да, конечно, — не без досады отозвался жрец. «Вы, мухначи, умеете обмениваться мыслями и разговариваете со зверями. Могу поклясться, ваши шаманы не слишком отличаются от биярских». Ауранг покачал головой. «Мухначи водятся только с мамонтами, своей роднёй. И эти же шаманы обращаются к ужасным сущностям». «Бьяр носил личин одной из них, она дала ему силу призвать дух той Росомахи». Он помолчал, глядя перед собой, и вдруг добавил. «Почти уверен, что при жизни Росомаха была бешеной». Ухаста от его слов неведомо, почему мурашки побежали по спине. «Мать-то в огненном обличии богиня войны и безумия!» произнес он. Зверей-ледоедов, одержимых злым духом, медведей-шатунов, убив, сжигают перед ее идолом вместе с костями. Этот обряд называется «отдать тарен». Он означает, что в нашем мире для них рождения больше не будет. Кстати, и с людьми время от времени так поступают. Ауранг содрогнулся. — Это что же надо сделать, или кем надо быть, чтобы лишить душу возрождения? — Что бы ты сделал с теми, кто убил твою семью? — вопросом на вопрос ответил Хаста. — Кто живьем скормил змею твоих детей? — Знаешь, что делают поморяне виндры, когда в их сети долго не идет рыба? Дожидается отлива, выбирает ребенка, привязывают к скале. — Ты видел это сам? — нахмурился Махнач. «Нет, хвала солнцу!» — замотал головой Хаста, косясь на резное изображение в углу комнаты. «Но слухи ходят». «Надеюсь, это лишь слухи. И что, это нечисть, Торен? Так почитаемо в народе?» «Даже не представляешь, как». Хаста вновь кинул взгляд на жутковатую птичью личину и спросил, то ли в шутку, то ли «Нет». «Не боишься, что она затаит злобу против нас?» «Конечно нет. А ты что, боишься?» Огнехранитель рассмеялся. «Отличный разговор двух жрецов и свархи. Только не пересказывай моих слов святейшему». Хаста внезапно оборвал смех, умолк и почему-то заметно смутился. «Ты, наверное, как и все, задаешься вопросом». «Почему я там, в лесу, не отогнал оборотня именем и свархи?» Авранг удивленно взглянул на него. «И в мыслях не было. Знаешь ли, сложно на миг не ошалеть, встретив такое». Ну, я ведь жрец», — уныло ответил Хаста. «Я не должен был прятаться со спинами воинов. Не то чтобы я боялся бьярской нечисти». Но, когда трехликий кинулся на нас из чащи признаться, я испугался. Не смог даже призвать Святое Солнце, потому что язык примерз с гортани. И какой я после этого посвященный огнехранитель? Такого никудышного жреца свет не видывал. Уранг, слушая его, и сам начал краснеть. Он отложил оленью ногу и запустил руку в волосы. Будто его мучила какая-то тяжелая мысль. — Ты прав, — вздыхая проговорил он, — а яд хорош. Вместо того, чтобы, как ты верно говоришь, взывать к силе свархи, что я сделал? Принялся швырять мертвые тела, будто дикий махнач с ледяных пустошей. Что бы сказал на это мой наставник, святейший Тулум? «Сказал бы тебе спасибо за спасение царевича и нас всех!» — хмыкнул Хаста. Распахнулась дверь, пахнуло холодом. С улицы вошел шрам. Он бросил неприязненный взгляд на Мохнача, как будто не понимая, что тот делает за господским столом, и изумленно воззрелся на Хасту. «Почему ты здесь? Я же попросил тебя быть наверху с царевичем!» «Ты попросил снять с него сапоги и одежду», — уточнил Хаста. «Я это сделал. Царевич спит. Даже сказку на ночь ему можно не рассказывать». «Его что, никто не сторожит?» «А зачем его сторожить? Он же спит». Сарсан дернул щекой, закатил глаза и быстро направился к лестнице. Ауранг проводил его равнодушным взглядом и вдруг на миг замер. «Что такое?» — насторожился Хаста. «Ты что-то услышал?» «Да так, ерунда». Махнач вернулся к своей трапезе. «Мне на миг почудилось, что там наверху не один, а два». Шрам взбежал на несколько ступенек, когда из-под лестницы его тихо окликнули. «Почтенный Маханвир» можно тебя спросить? — Что надо? — огрызнулся шрам и невольно отдернул себя. Голос принадлежал дочери хозяина постоялого двора, и пусть даже она не была ему ровнее по происхождению, из почтения к молоку собственной матери с ней следовало говорить, пусть сдержанно, но приветливо. — Что ты хочешь узнать, девушка? — Я сейчас поднимусь и спрошу. Таинственным голосом сообщила девица, и, не дожидаясь соизволения, быстро взбежала по лестнице, оказавшись прямо рядом с ним. — Так-то удобнее. — Что ты хотела узнать? — устало повторил Ширам. — Мне вот рассказывали, что у накхов есть обычай. Когда парень с девицей женится, то их в храме вместе связывают крепко-накрепко. И так целую ночь они возносят малени ночному оку. Нежно касаясь руки Накха, прошептала лесовичка. И говорят, они при этом совсем голые. — Нет. С некоторой неохотой отстраняясь от привлекательной девицы, покачал головой шрам. — Я знаю, о чем ты говоришь. Но все проходит не так. — А как? Ты мне покажешь? Доблестный маханвир. Зелёные глаза оказались совсем близко. В голосе девушки полыхнула жаркая страсть, от которой у Шрама стало горячо в груди. Дочь хозяина вплотную придвинулась к воину, вновь ласково взяла его за руку, потянула к себе. В этот миг из-за почивальни царевича донёсся глухой звук удара. Шрам резко оттолкнул девушку и метнулся к двери о Но чего-то его движение ушло в пустоту, едва коснувшись, большеглазой чаровницы. Почувствовать это шарам успела, осознать нет. А уже в следующий миг, покрытый узлами, веревка, захлестнула его шею и рывком затянулась. Нак прижал подбородок к груди, пытаясь перехватить запястье руки, держащей веревку. Краем глаза он заметил, как дочь хозяина резко упала на колено чтобы своей тяжести удавить пойманную жертву. Он с усилием развернулся, и узлы с вплетенными для верности острыми камешками вспороли ему щеку. Боли он не почувствовал, скорее удивления. Но и для того времени не было. Лисовичка снова была на ногах, и удавка в ее руке немедля превратилась в плеть. Стремительный удар хлестнулся Арсана по глазам. Ширам успел подставить наручь и перехватить узловатую веревку. «Рывок!» Он готов был поклясться, что всякий, будь то Ари, Вент или какой иной житель державы постарается удержать свое оружие. Но девушка тут же уступила его противнику. Вместо того, чтобы тягаться с ним силой, она отскочила назад и переворотом ушла в сторону лестницы, ударив при этом пяткой Ширама в живот. С тем же успехом можно было пытаться проломить ногой стену, однако Нах сбился с шага, чуть замешкался и не успел схватить не в меру быструю девицу. «Хаста, задержи ее!» — крикнул он, понимая, что сделать это рыжему жрецу вряд ли удастся. Самому Шраму было не до того. Он ринулся к двери опочевальни царевича рывком, выдирая запертую щеколду, распахнул ее. Край муху он услышал снизу удар и звук падающего тела. «Только бы не убило!» — подумал Сарсан, врываясь в комнату. На ложе никого не было. Рядом с кроватью лежала свернутая перина, перемотанная веревками, будто копченый окорок. Нах кинулся к ней, перерезал веревки, развернул ее и обнаружил внутри мирно спящего Юра, целого и невредимого. Он быстро огляделся. Стена цела, ставни по-прежнему надежно заперты изнутри. Вот только на потолке зияло прямоугольное отверстие тайного лаза. Едва расцвело, но в ветхой крепостице на опушке священного леса никто не спал. Шрам, клокочи от ярости, сидел за столом и вертел в руках верёвку с узлами. Всё, что осталось на память от коварной лесовички. За всю ночь он, как и прочее, не сомкнул глаз. Да уж, отдых под крышу удался. Хозяин постоял во двора, и его сотоварищи, разумеется, сбежали в суматохе через тайный ход, ведущий с кухни прямо в лес. Отменная засада. Ещё немногое у них бы получилось. У Шрама волосы шевелились на затылке при мысли, что, пожелая не убить Аюра, ничто бы им не помешало. Видимо, услышав шаги на лестнице и разговор с девицей, они начали торопиться и уронили сверток, иначе бесследно исчез бы и царевич. Ширам заскрепел зубами. Как он мог просмотреть лаз? Он приказал Аурангу разослать всех своих следопытов искать беглецов, но понимал, что, скорее всего, те ушли по реке, а стало быть, это бесполезно. Одно хорошо — все остались живы, даже Хаста. Молодой жрец сидел рядом с ним за столом и, потирая живот, оживленно рассказывал, как кинулся ловить шуструю девицу и ни с того ни с сего получил самый жестокий удар под дых в своей жизни. «У меня свело все нутро. Клянусь солнцем, я думал, что больше никогда не смогу глотнуть воздуха. Ты слушаешь меня, Шрам? Кажется, тебя совсем не занимает то, что я говорю, а я едва жив остался». «Если бы она хотела тебя убить, то непременно бы убила». Не глядя на друга, заметил Шрам. «Да убить она хотела меня». «Ну, конечно», — почти обиделся жрец. Кроме тебя здесь уже убивать некого. — Смотри! — оборвал его Накх. — Вот это хаташ! Такие верёвки с петлями и узлами есть только у нахов. Для удушения с его помощью существует сорок различных способов. И десятки способов для того, чтобы ломать врагу руки, ноги, а также бить как плетью. — Тут-то я смотрю, у тебя на лице свежий рубец. Давай его. «Замолчи и слушай!» «Я готов поспорить, что сегодня ночью Хаташ не случайно оказался в руках этой...» Он замялся, подыскивая слово, не оскорбляющее приютившего их дома. «Этой крысы в человеческом облике!» Он помолчал и яростно добавил. «Знаешь, что хуже всего? Кто-то ведь ее научил управляться с ним, кто-то из нахов...» Но такого не было прежде никогда. Никто из нас под страхом смерти не станет учить воинским искусствам чужака. Он вдруг резко обернулся. — Где Юр? Он только что был здесь. — Хм. Кажется, я недавно видел его во дворе. Шрам тут же вскочил из-за стола. — Пошли. Пока я не передам его отцу, нельзя спускать с него глаз. Айюр зевая, прохаживался по двору. Утро было таким сырым и неприветливым, что царевичу хотелось лишь одного — снова забраться в постель и проспать до полудня. И зачем Ширам поднял его в такую рань? Следопытов было не видать, то ли спали, то ли куда-то уже ушли. Проходя мимо воза с телами, Айюр кинул окинул его сонным взглядом, но тут же встрепенулся. Одно тело лежало по-прежнему тихо, зато другое, привязанное к стенкам воза веревками из крапивы, ерзало и крутило головой. Ага, Бья очнулся. Царевич подошел поближе и принялся с любопытством рассматривать диковинного старика. Тот встретил его взгляд и с ненавистью проскрежетал. Мать зверей найдет каждого из вас. Познайте ее месть и ярость. Особенно ты. Я? удивился и даже обидел Саюр. Ну почему я? Я-то ничего тебе не сделал. Вы, Арья, оскорбили, мать Торен. Вы разорили ее дом и прогнали ее детей. «Вы гоните и преследуйте нас по всей Бьярме, вы дети ложного солнца! Его именем вы изгнали древних богов! Но скоро они отомстят!» Старик дико расхохотался и посулил ошеломленному царевичу. «Да попадешь ты в руки, Торен, сын лжи! Да путает она тебя своей черной паутиной!» и утащит под землю к своему мужу ядовитому холу. Чтоб у тебя язык отсох, — возмущенно отозвался Айур. — Чтоб тебе и Сварха разразил, и эту твою Тарен, вместе со всем ее гнусным семейством. — И чьем ругань? — раздалось позади. К возу подошли шрамы Хаста. Айур поглядел на угрюмого Накха с рассеченным лицом, на бледного Хасту еще державшегося за живот, и с ухмылкой сказал. — Вижу, ночью здесь была славная гулянка. — Да, Светозарный, ты проспал все самое интересное, — подтвердил Хаста, скривившись от приступа боли. — Что, я рачнулся? — Да, и, кажется, проклял меня. — Проклял, — прошипел Шерам. — Дайте-ка я поговорю с ним. — Стало быть, ты не только оборотень, но и бунтовщик. — Э, это ты, змея, которая жалит по приказу хозяина? — осклабился Бьяр. — Да не будет тебе ни в чем удачи. Шрам, не расположенный в то утро к сдержанности, молча врезал ему по зубам. — Кто бы говорил? — добавил Хаста, на всякий случай держась подальше от воза. Тот, кто свою удачу в лесу растерял. — Будьте прокляты, вы все! — Бьяр выплюнул выбитый зуб. В углу его рта выступила кровь, но он лишь облизнулся, будто радуясь ее вкусу. — Еще не слезет мясо с моих костей, как вы начнете убивать друг друга! Старик с усилием приподнял голову повыше, мотнул ею и поймал губами одну из бусин, вплетенных в седые косы. В тот же миг он захрипел, по бороде потекла зеленоватая пена. Шрам быстро шагнул вперед, желая разжать ему челюсти, но на его руке повис Хаста. «Нет — Нет! — закричал он. — Это гадючая поганка, ее даже трогать нельзя. Умрешь, противоядия нет. Старый Бьяр, подтверждая его слова, с глухим стуком уронил голову на дно воза. Его тело ещё дёргалось, но лицо уже застыло, и дыхание остановилось. «Она высушенная не опасна», — запинаясь, договорил Хаста. «Но хоть капля воды или слюны попадёт, всё». «Всё!» — подтвердил Ширам и стиснул зубы, глядя на мёртвого оборотня. «Ну вот и этот от него скользнул. Что ж за невезение такое?» «Неужели уже начало сбываться проклятие?» «Он посулил, что я попаду в руки какой-то тарен», — сказал царевич. «Кто-нибудь понимает, о чем речь?» Ширам покачал плечами. Хаста побледнел еще сильнее и промолчал.